На следующее утро, проводив мужа на работу и клятвенно заверив его, что сегодня целый день будет дома, Надежда со вздохом решила заняться домашними делами, которые, как известно, никогда не кончаются. Для начала она запустила посудомойку и вышла с ведром к мусоропроводу. Здесь она столкнулась с соседкой, Антониной Сергеевной. Отношения с соседкой у Надежды были не самые лучшие. То есть Надежда ничего против Антонина не имела. Но та была особо склочная и скандальная и норовила пошуметь по любому поводу. А если не шумела, то сплетничала и злопыхала насчет соседей. Справедливо полагая, что за ее спиной Антонина также говорит гадости и про нее, Надежда старалась вести общение с Антониной к минимуму. Так что при виде монументальной соседкиной фигуры Надежда расстроилась, и хотела поскорее высыпать мусор и вернуться в квартиру. Но не тут-то было. Начать с того, что мусоропровод был переполнен. Антонина стояла перед ним с ведром, лицо ее было багровым от ярости. «Безобразие!» — воскликнула она, увидев Надежду. Надежда хотела было ретироваться, но сосед ловким маневром оттекла ее от двери. Правда, тут же Надежда поняла, что на сей раз гнев Антонины направлен вовсе не на нее, она же нужна только как заинтересованный зритель и слушатель. «Безобразие!» — повторила Антонина. «Эта Верка ничего не делает! Вон уже мусор девать некуда! Скоро грязью зарастем!» «Верка?» — переспросила Надежда. «Кто такая Верка?» «Да новая уборщица ничего не делает!» а деньги получает. Ну ладно, я до нее доберусь. А Валерику позвоню, он им всем натуральную финскую баню устроит. Тут Надежда вспомнила, что сын Антонины работает в каком-то городском управлении, о чем Антонина регулярно сообщала всем соседям. Жил он отдельно от матери, что при ее характере неудивительно, Но Антонина обожала разговаривать с ним по мобильному телефону на лестничной площадке или на скамье перед подъездом, чтобы продемонстрировать соседям свою значительность. И тут Надежду осенила. Спасибо, Антонина Сергеевна, вы мне очень помогли! — проговорила она и ловким маневром проскользнула к себе в квартиру. Поставив ведро на прежнее место, она переоделась и помчалась к Лидии, забыв данное мужу обещание. Лидия долго не открывала. Она разглядывала Надежду в глазок, чтобы убедиться, что это именно она, а не переодетый злоумышленник. Наконец она впустила Надежду в квартиру. — Неважно, выглядишь, — проговорила Надежда, оглядев ее. — Глаз не сомкнуло, — пожаловалась Лидия. — Вспоминала Володю. «Думала, как мне теперь выпутаться из этой заварухи?» «Есть у меня кое-какие мысли», — произнесла Надежда и рассказала, что ей удалось выяснить накануне. «Теперь, по крайней мере, ясно, из-за чего убили Володю и, следя за тобой», — подвела на итог своему рассказу. «Ты уверена, что это Свиридов на фотографии?» — протянула Лидия. «Сама смотри». Надежда показала ей распечатку из интернета с фотографией Свиридова и телефон Володи. Лидия целую минуту разглядывала два снимка и, наконец, кивнула. «Да, это он. И что нам с этим делать? Не сидеть сложа руки и не ждать у моря погоды», выдала Надежда свежую сентенцию. «Ну да», — кивнула Лидия. «И к чему ты клонишь?» И тут Надежда изложила ей идею, на которую натолкнула ее великолепная Антонина Сергеевна. «Помнится, ты говорила, что мать Мясникова очень милая старушка, и вы с ней душевно поговорили?» «Ну да», — подтвердила Лидия в задумчивости. «Я ей сказала, что у нее хорошая прическа. Она мне, что много лет ходит к одной и той же парикмахерше». «Вот-вот», — подхватила Надежда, — «как раз о парикмахерше я и хотела поговорить. Давай вспоминай, что тебе старуха говорила про свою парикмахершу? Да напрягись, ничего не упусти». Но зовут ее Раечка. Бабуля с ней знакома лет двадцать, а может и больше», — добросовестно начала вспоминать Лидия. «Салон, где она работает, называется Юка». Это растение такое. А как оно выглядит, меня не спрашивай». «Да знаю я, знаю», — отмахнулась Надежда. «Только это к делу не относится. Давай дальше». «Там у них этих юг в каждом углу наставлено. Старуха эта, Татьяна Степановна, говорила, что им туда тоже одну юбку подарила. У них в зимнем саду их сколько угодно». «Точно!» не обеднеют они согласилась надежда ходит к ней бабуля каждый вторник по утрам продолжала лидия а там уж эта раечка сама смотрит что сделать постричь подкрасить или просто уложить бабуля довольна так сегодня у нас что деловито осведомилась надежда вроде вторник то то же Значит, сейчас собираемся и едем в эту юку. Адрес тебе бабуля не сказала? Да, она говорила, только я не запомнила. На Петроградской где-то. Надежда уже искала в своем телефоне по интернету и через 10 минут знала адрес салона юка. Лидия собралась быстро. Салон был так себе. Ничего особенного. Собственно, за это мама Мясникова его и ценила. Не стояли перед дверями дорогие машины. Возле дверей стоянки-то не было. Окна выходили на улицу и были зашторены. Внезапно Лидия юркнула за надежду. — Ты что? — Вон, смотри, она идет. Поскольку возле салона не было стоянки, водитель припарковал машину на другой стороне улицы. И теперь через дорогу шла мелкими шажками худенькая старушка под руку с молодым накачанным парнем, явно охранником. «Не делай резких движений!» Надежда Николаевна медленно отступала от двери, стараясь прикрыть собой Лидию. «Вон этот, так глазами шарит вокруг!» «Ух!» Они заскочили в магазин концтоваров. Сквозь окна было видно, как парень довел бабулю до салона и порывался войти внутрь. Она ему это не позволила. Рассердилась даже, по руке стукнула легонько. Парень ушел к машине. — Пора! — Надежда выскочила из магазина. — Ты меня жди вон в том кафе за углом. Колокольчик у двери мелодично звякнул. — Что вы хотели? — сидевшая за стойкой девушка подняла глаза на Надежду. — Мне бы с волосами что-нибудь сделать, — смиренно проговорила Надежда. У нас вообще-то по записи мастера принимают. Девушка, милая, везде по записи, а мне срочно нужно, продолжала конючить Надежда. Хотя бы укладку. Понимаете, в том салоне, куда я хожу, ремонт. Мастера все в отпуске, а мне вот сейчас как раз срочно понадобилось. Племянница зовет жениха показать. Не могу же я такой шваброй выглядеть. Надежда тараторила, а сама потихоньку осматривалась. В холле было пустовато, только стояли две юки в красивых горшках. Слева был шкаф, куда клиенты вешали верхнюю одежду. Там тоже был не комплект. Ну, утро, будний день, ясно, что клиентов мало. «Хорошо, я узнаю, можно ли что-то для вас сделать». Девица за стойкой явно набивала цену. «Мне вообще-то Раю рекомендовали». Бросила Надежда ей вслед. Пока девица ходила, она успела раздеться и повесить пальто в шкаф рядом с пальто Мясниковой. «Рая сейчас занята, у нее большая работа», сказала девушка, вернувшись. «Вас Люба обслужит, только подождать немного придется». Надежду Николаевну провели в крошечный закуток, где стояли два кресла и низкий столик, на котором валялись старые журналы. Она успела бросить взгляд в салон. Мастеров было двое. Одна намазывала голову знакомой уже старушке, бурой, неаппетитной субстанцией. Вторая орудовала феном над головой крупной женщины с ярко-рыжими волосами. Старушка вертелась в парикмахерском кресле и все время болтала, перекрикивая шумящий фен. Надежда полистала журнал, а потом в закуток явилась старуха, сопровождаемая Райчкой. «Вот, Татьяна Степановна, посидите минут тридцать, потом я проверю», — сказала Рая. «Кофейку вам сообразить?» «Конечно. И вот даме тоже», — закивала старушка. «Что ж, я одна буду пить». Надежда улыбнулась старушке как можно приветливее и решила кабать железо, пока горячо. Она вытащила мобильник и огорченно цокнула языком. «Опять разрядился». надо менять серьезно заметила старушка в наше время без связи нельзя вот кстати напомнили позвонить надо она достала из сумочки дорогущий iphone и виновато посмотрела на надежду простите если вам срочно нужно то звоните и протянула iphone надежде да нет что вы надежда замахала руками это подождет «Ой, какие у вас обои красивые! Что же за цветок?» На дисплее телефона была фотография комнатного растения. Цветок его был похож на огромный ландыш. Это юка так цветет!» — объяснила довольная старушка. «У нас дома сад целый. Я и сюда тросток давала. Да только у них света не хватает, не цветет он». «Ясное дело». — подумала Надежда. — У них же тут нет зимнего сада. Старушка, между тем, стала показывать фотографии цветущих растений. Надежда бурно восхищалась, посматривая одним глазом, что там происходит в салоне. Фен замолчал, и она была забеспокоилась, что сейчас ее вызовут. Но рыжая клиентка, поглядев на себя в зеркало, заворчала недовольно и заставила что-то там на своей голове переделать. Раечка тем временем принесла кофе. Старушка болтала безумолку. Мастер проверила ее волосы, нахмурилась и сказала, что нужно подсушить голову под специальной лампой. Старушку увели, телефон она оставила на столике. Надежда отпила кофе, который оказался жидковат и пахнул сушеными клопами, оглянулась по сторонам и протянула руку к телефону. Так, вот оно. контакты и как же у нее сын то записан так и записан витюша что ж для кого господин мясников великий и ужасный а для матери всегда он будет витюша чувствуя себя штирлицем надежда запомнила номер бизнесмена и быстро переписала его на телефон рукавицына тут как раз явилась мастер и позвала надежду мне только укладку — заторопилась Надежда. — Больше ничего не нужно. Возможно, мама Мясникова и была довольна Раечкой, но к этому мастеру Надежда доверия не испытывала, тем более что рыжая клиентка ушла мрачная и долго шумела в холле. Хмурая недовольная Люба молча принялась за работу. Надежда в зеркале видела, что с головой творится неладное, но молчала, поскольку самым заветным ее желанием было оказаться от этого салона как можно дальше. «Готово!» — объявила Люба. «Ой!» — надежда остолбенела, глядя в зеркало. Там отражалась жуткая рожа с выпученными глазами. Волосы стояли дыбом, как иголки у взбесившегося ежа. Мастер перехватила в зеркале ее взгляд и поджала губы. «Не нравится?» — агрессивно спросила она. Нет — Нет-нет, все хорошо, — закивала Надежда. — Спасибо большое. Девушка за стойкой, увидев Надежду Николаевну, выронила из рук журнал. — Дома голову вымою, — подумала Надежда, расплатившись и припустив прочь из этого треклятого салона. Войдя в кафе, Надежда прямым ходом устремилась к столику Лидии. Та сидела, как на иголках перед чашкой пустого чая. Оживившись при виде надежды, она привстала и прошептала. «Что у тебя с головой?» «Издержки производства», — отмахнулась надежда. «Пришлось пожертвовать собой». «Ну и дыра этот салон красоты, скажу я тебе. Больше никогда сюда не приду». «Ну что, как все прошло? Удалось?» Разумеется." Спокойно ответила Надежда. «А что ты шепчешь-то? Тебя что, тот старый разведчик не научил?» «Если хочешь не привлекать к себе внимание, разговаривай спокойно, нормальным голосом, держись уверенно. На тебя сейчас все кафе смотрит». «Да?» — Лидия испуганно огляделась. «Да здесь и нет никого. Тем более нет смысла шептаться. Вот он, телефон Мясникова. Надежда гордо ткнула в нужную строчку в мобильнике рукавицына. «Сейчас пошлем ему ту фотографию». «Что? Прямо отсюда?» — испугалась Лидия. «Именно отсюда!» — отчеканила Надежда. «Не из дома и не со своего собственного телефона. Из кафе, из телефона покойного Володи. Тогда нас никто не вычислит. Ты же знаешь...» Найти человека по номеру его мобильного телефона ничего не стоит, а Володя уже нет на свете, так что ему ничто не угрожает. Крайне довольная своей предусмотрительностью, Надежда достала мобильный телефон Рукавицына, нашла злополучную фотографию и послала ее по адресу Мясникова. «Вот и все, дело сделано», проговорила она гордо. «Теперь мы с тобой можем с чистой совестью выпить кофе и даже, и даже съесть что-нибудь вкусное, скажем, вишневый штрудель. Обычно Надежда очень осторожно относилась к выпечке. Она берегла фигуру и боролась не то, что за каждый килограмм, а за каждый сто граммов веса. Но сегодня она решила вознаградить себя за успешно проведенную операцию. Кроме того, Она считала, что затратила массу нервной энергии, а значит и калорий. И кофе в салоне был отвратительный. Так или иначе, она заказала большую чашку кофе со сливками и вишневый штрудель. Лидия тоже поддалась на уговоры и со вздохом заказала кофе, правда, черный, и пирожное, правда, сухое. Но ну, и что теперь будет?» проговорила Лидия, доев свое пирожное. Получив эту фотографию, Мясников поймет, что к чему, разберется с Викторией Павловной, и ситуация постепенно урегулируется. — Так что, мне можно вернуться домой? — Думаю, торопиться не нужно. Еще два-три дня поживи у своей знакомой, а уже потом... Ну ладно, два-три дня я как-нибудь переживу. а потом дочка с внуком возвращаются, так, чтобы уж за них не волноваться. Ну и хорошо. Надежда взглянула на часы. Ой, мне пора домой. Я ведь мужу обещала. Потом мы с тобой созвонимся. Они дружно поднялись из-за стола, вышли из кафе и уже хотели распрощаться, как вдруг рядом с ними остановилась большая черная машина. Дверцы машины распахнулись, Из нее выскочили несколько мужчин в черных костюмах и, ни слова не говоря, втащили перепуганных женщин внутрь. В отличие от похитителей, Надежда громко верещала. «Отпустите! Отпустите меня немедленно! Кому говорю?» Вместо ответа один из людей в черном ловко заклеил ей рот скотчем. Обе женщины оказались на заднем сиденье машины, с двух сторон сжатые молчаливыми спутниками. значит если послать сообщение не из дома и не со своего телефона то нас никто не вычислит угрюмо проговорила лидия не <тит> у <тит> прогудела надежда сквозь скотч от ее усилий лента отклеилась с одной стороны повисла надежда сдула ее в сторону и повторила техника шагнула далеко вперед замолкни тетя прикрикнул на нее сосед справа и приклеил скотч на прежнее место. Еще минут пятнадцать они ехали в мрачном молчании. Наконец машина остановилась перед красивым трехэтажным особняком дореволюционной постройки, окруженным кованой оградой. Металлические ворота распахнулись, машина въехала за ограду и остановилась перед крыльцом. Надежду и Лидию провели внутрь. Поднимаясь на крыльцо, Надежда успела прочитать на медной табличке «ЗАО ХПМ». «Добро пожаловать в империю Виктора Мясникова, подумала она. «Что называется, за что боролись, на то и напоролись». Женщин провели через просторный холл, вели в кабину лифта. Кабина была отделана красным деревом и зеркалами, на полу лежал настоящий персидский ковер. Роскошная кабина плавно поднялась на третий этаж, затем вся группа прошла по устланному ковром коридору и остановилась перед массивной дверью из резного дерева. Дверь открылась. Женщин провели через приемную в большой, роскошно обставленный кабинет. Их молчаливые спутники остались за дверью, кроме одного, видимо, старшего по званию. В глубине кабинета, стоял антикварный письменный стол с инкрустацией. За этим столом сидел крупный мужчина лет 45 с широким волевым лицом и густыми бровями, которые придавали ему мрачный, сосредоточенный вид. Надежда сразу же узнала в нем Виктора Ивановича Мясникова, хотя и видела его только на фотографиях в интернете. Она даже хотела вежливо поздороваться с хозяином кабинета, несмотря на явно вынужденное знакомство. но рот ее был заклеен скотчем, и получилось только нечленораздельное мычание. К тому же она вспомнила, что сотворили сегодня с ее головой, и совсем расстроилась. — Что это такое? — недовольно проговорил Мясников, показав на заклеенный рот Надежды. — Извините, Виктор Иванович. Мужчина, сопровождавший Надежду и Лидию, сделал шаг вперед и даже, кажется, щелкнул каблуками. Шумела очень, ругалась, пришлось заклеить. Так отклейте, сухо приказал Мясников. И оставьте нас одних. Мужчина выполнил приказ и безмолвно удалился. Страшно злая надежда прижала ладонь к рту. Вот теперь еще кожа воспалится. Садитесь, процедил мясников, показав женщинам на два старинных кожаных кресла, стоящие по другую сторону стола. Извините за такую форму м -м, приглашения. Да уж, воспитанные люди так не поступают. Проговорила Надежда, удобно устроившись в кресле и тем не менее сердито зыркая на хозяина кабинета. Она покосилась на литью. Та выглядела не лучшим образом, была испугана и подавлена. Однако волосы ее лежали вполне прилично и губы были накрашены аккуратно. Надежда совсем расстроилась. Оставим это, отмахнулся мясников. Лучше скажите, кто вы такие? Я не привык разговаривать с незнакомыми людьми. Хотя, он пристально взглянул на Лидию. Кажется, вас я где-то видел. Ну да, вы ее видели на юбилей вашей мамы, затараторила надежда, чтобы помешать Лидии сказать что-нибудь лишнее. Пела, напомните? — С тобой Лили Марлен. Прощай, Лили Марлен. — Ах, да, действительно, теперь я вспомнил. — А вы? — Вас я не помню. Он пристально уставился на Надежду. Лидия открыла было рот, но Надежда незаметно пнула ее ногой и зачистила. — А я у вас не была, я опять вообще не умею. У меня с голосом не очень, и слух тоже не абсолютный. — Я заметил, — прокомментировал Мясников. Но вы помните ее спутника, Владимира? Он тоже пел, и на аккордеоне. Вот кто-то с горочки, и другие старые песни. Так вот, мы с Володей...» Надежда скромно потупилась и как бы невзначай выставила вперед руку с обручальным кольцом. «А, ну, это меня не касается», — протянул Мясников, потирая переносицу. «Ладно, этот вопрос не так важен». Перейдем, что называется, к песням о главном. Откуда у вас та фотография? А это Володя сфотографировал, поспешно заговорила Надежда, не давая Лидии вставить ни слова. Он, когда попадает в такие дома, как ваш, обязательно фотографирует, привычка у него такая, для пользы дела, чтобы потом новым клиентам показывать. И когда на день рождения вашей мамы приехал, тоже фотографировал. Ну и снял случайно этих двоих. А потом... Потом его убили. Надежда всхлипнула. И за ней... Она показала на Лидию. За ней тоже начали следить. А я очень испугалась. А потом посмотрела фотографии в Володином телефоне и подумала, что это все из-за них, из-за этих фотографий. Ну и подумала, что лучше их вам послать. Вы уж знаете, что нужно делать. Там эта женщина... «Ваша помощница. Странно себя ведет». «Дайте мне телефон». Мясников протянул руку, и Надежда без слова отдала ему мобильник Владимира. Мясников несколько минут просматривал фотографии, потом спрятал телефон в ящик стола и поднял глаза на женщин. «Ну что ж, вы правильно поступили. Только скажите, вы никому больше не показывали эти фотографии?» «Никому!» честно ответила Надежда. Ни одной живой душе. Она ткнула Лидию кулаком, и та закивала часто, как китайский болванчик. И никому их не пересылали? Только вам. И вот еще что. Мясников нахмурился. Как вы достали номер моего телефона? Его нет в прямом доступе. А это у вашей мамы, быстро сообщила Надежда. Мама ваша с Лидой в одну парикмахерскую ходит. Так вот, мы у нее узнали. Я тоже там была. «Ох уж это мама!» Еще больше насупился Мясников. Говорил я ей, «Нельзя ходить в простые парикмахерские, ведь любого мастера могу ей на дом пригласить». «Вы на маму не сердитесь», произнесла Надежда. «Она нам ничего не говорила, и ей в ту парикмахерскую приятно ходить. Она там себя нормальным человеком чувствует». — Да, — причурился Мясников и внимательно поглядел на Надежду, отчего ей захотелось немедленно вот прямо сейчас перенестись в тот салон красоты и придушить там мастера Любу. Против рая она ничего не имеет. Но вот эта Люба... — Ладно, со своей мамой я как-нибудь сам разберусь, — отмахнулся Мясников и снова взглянул на Надежду Николаевну. — В общем, я вам очень признателен. Вы мне здорово помогли. Извините за такую форму приглашения, но я не знал, кто вы такие. Думал, мало ли, шантажисты какие-нибудь. — Так мы можем идти? — обрадовалась Надежда. — Разумеется. Мои люди вас проводят и отвезут, куда вы скажете. Только сначала вы скажите, что я для вас могу сделать. Вы мне действительно помогли, а я не люблю оставаться в долгу. Нет, — Нет-нет. Надежда замахала руками. «Мне совершенно ничего не нужно». «Ну, вы же потеряли близкого человека. Но вы же все равно не сможете его вернуть», — вздохнула Надежда. «Вот если вы ей, Лиде, сможете как-то помочь, ей без Володи трудно придется, они ведь с ним на пару работали, теперь она осталась без партнера». «Хорошо, я подумаю, что можно для нее сделать». А сейчас... Вдруг телефон на столе Мясникова зазвонил. Он снял трубку, послушал и снова взглянул на женщину. «Извините, сейчас сюда придет один человек, с которым вы не должны встретиться. Эта встреча могла бы нарушить мои планы. Так что я попрошу вас немного подождать в соседней комнате». Он показал на дверь в глубине кабинета. «Это недолго, буквально несколько минут». Потом, как я и обещал, вас отвезут домой. Женщины послушно поднялись и прошли в соседнее помещение. Мясников закрыл за ними дверь. Они оказались в небольшой комнате, вся обстановка которой состояла из пары стульев и письменного стола с компьютером и еще какой-то оргтехникой. — Интересно, кто к нему пришел? — пробормотала Надежда, усевшись на край стола. Она машинально ткнула пальцем в клавиатуру компьютера. Экран засветился, но вместо обычной заставки, лесной опушки или морского берега, на нем появился просторный кабинет, обставленный антикварной мебелью. «Ух ты!» – оживилась надежда. «Это же кабинет Мясникова! У него здесь наблюдательный пункт!» На экране действительно был кабинет Мясникова. и сам Виктор Иванович с невозмутимым видом сидел за столом. Дверь кабинета открылась, на пороге возникла высокая худощавая женщина с гладкой прической в строгом деловом костюме. — О, да это Виктория Павловна! — оживилась Лидия. — Понятно тогда, почему Мясников не хотел, чтобы мы с ней столкнулись. Увидев нас у своего шефа, Виктория поняла бы, что ее игра раскрыта. и приняла соответствующие меры. «Жалко, что мы не слышим, о чем они говорят», протянула Лидия, склонившись над экраном. «Это поправимо». Надежда настроила звук, прибавила громкость, и до них донеслись голоса. «Виктор Иванович», — говорила Виктория, перегнувшись через стол, «сегодня привезут результаты из третьей лаборатории. Мне нужно будет положить их в главный сейф». — Ну так положите. Мясников сделал вид, что оторвался от бумаг и поднял взгляд на помощницу. — Тогда мне нужен сегодняшний пароль. — Ах, ну да, действительно. Мясников оторвал листок от блокнота, что-то на нем написал, придвинул к Виктории. — Запомнили? — Конечно. Мясников скомкал листок, положил его в пепельницу и поднес к нему зажигалку. Оранжевое пламя мгновенно охватило бумажку, и через долю секунды от нее осталась только горстка пепла. Но Мясников и на этом не остановился. Он разворошил пепел концом ручки. — Зачем же он дал ей пароль, если знает, что она связалась с конкурентами? — прошептала Лидия, не сводя глаз с экрана. — А, по-моему, все ясно, — ответила Надежда. — Пароль — это приманка. и Виктория ее благополучно заглотила. Теперь важно только не спугнуть ее раньше времени. Ты думаешь? Я уверена. Кстати, думаю, что мы с тобой очень вовремя предупредили Мясникова. Этот пароль меняется каждый день, и судя по тому, что Виктория пришла за ним именно сегодня, у ее новых друзей на сегодня что-то намечено. Тем временем Виктория Павловна поблагодарила Мясникова и покинула кабинет. Надежда поспешно выключила компьютер. Тут же дверь открылась, и на пороге комнаты появился Виктор Иванович. Надежда к этому моменту уже самым невинным видом сидела на столе, болтая ногами. — Надеюсь, вы здесь не успели соскучиться, — проговорил Мясников. — Тот человек ушел, и вы можете выходить. Он простился с женщинами и вызвал охрану, тех самых людей, Который час назад привезли сюда Надежду и Лидию. Правда, теперь охранники вели себя гораздо более деликатно. Надежда спохватилась, что не успела даже поглядеть на себя в зеркало. Здорово ли содрана кожа вокруг рта? О чем она только думала? Охранники вывели женщин из кабинета Мясникова не через главный вход, а каким-то потайным коридором. Видимо, чтобы случайно не столкнуться с Викторией Павловной. Один охранник шел впереди, показывая дорогу, еще двое замыкали процессию. Надежда злобно косилась на того парня, что заклеил ей рот. Он смущенно прятал от нее глаза. Спустившись по лестнице на первый этаж, все прошли через большую комнату, где работали за компьютерами люди в белых халатах, вышли в очередной коридор. Дверь справа по коридору открылась, из нее вышел мужчина в таком же белом халате. Вдруг Надежда побледнела, схватила Лидию за руку и спряталась за нее. — Ты чего? — растерянно спросила артистка. «Тише — Тише! — шикнула на нее Надежда. — Он ушел? — Кто ушел? Кого ты так испугалась? — Тот мужчина! В халате! Он ушел? Надежда опасливо выглянула из-за плеча спутницы. В коридоре, кроме них и охранников, никого не было. «Да кто это был?» – озабоченно переспросила Лидия. «Кого ты так испугалась?» «Это был Георгий», – полголоса ответила Надежда. «Ну, муж моей знакомой, про которого я тебе рассказывала. Тот человек, который нанял Володю, пригласил его на день рождения жены под видом своего старого друга. Оказывается, он здесь работает». «А почему ты его так испугалась?» «Сама не знаю». Надежда растерянно взглянула на спутницу. «Вот представь, действительно не знаю, почему я испугалась». Надежда вспомнила, как Нина говорила ей, что ее муж работает в крупной фармацевтической фирме. И получается, что он же не наврал хотя бы в этом. Так тогда почему же у Надежды до сих пор поджилки трясутся? «Нам сюда». Напомнил о своем существовании охранник, шагавший впереди, и открыл своим крючом неприметную дверь в самом конце коридора. За этой дверью оказался выход на задний двор особняка. Перед крыльцом стояла машина, не та, на которых привезли сюда, более неприметная. Женщин снова усадили на заднее сиденье, на этот раз без охраны. Охранники простились и ушли обратно. Остался только один, который сел за руль. повернулся и спросил «Куда едем?». Надежда назвала адрес той квартиры, в которой на эти дни поселилась Лидия. Свой адрес она называть не хотела, хотя и понимала, что при сегодняшнем развитии техники выяснить его для людей Мясникова не составит большого труда. Пришлось добираться до дома на частнике, на метро тащиться не было сил. И все равно получилось очень долгая из-за пробок. Надежда нервничала, пока не вспомнила, что сегодня у мужа отчет перед инвесторами, и после этого они, конечно же, пойдут в ресторан. Так что муж явится домой позднее и не голодный. Кот сидел на пороге с обиженным видом. На его выразительной морде было написано все, что он думает о своей нерадивой хозяйке, и даже несколько больше. «Подожди, Бэйсик, сейчас я тебя накормлю», – проговорила Надежда, нашаривая ногой тапочки и заискивающе глядя на кота. В это время зазвонил телефон. Надежда сняла трубку и поднесла ее к уху. — Надя! — донесся из трубки знакомый голос. — Это я, Павел. — А, Паша! — обрадовалась Надежда, узнав мужа Лены Пантюхиной. — Я только вошла. — Ну, извини, я думал, ты все время дома. — Да нет, знаешь, сколько всяких дел. — А ты что звонишь-то? — С Ленкой что-то случилось или с внуками? — Да нет. Типун тебе на язык. С ними, слава богу, все в порядке. Ты же меня сама просила позвонить, если я что-нибудь узнаю про твоего знакомого. — Про какого знакомого? — переспросила Надежда Николаевна, которая после бурных событий сегодняшнего дня вообще забыла, о чем просила Пашу. — Ну ты даешь! — в Пашином голосе прозвучала плохо скрытая обида. — Сама сказала, что для тебя это очень важно. Я всех знакомых на уши поставил, чтобы узнать что-то про Жорку Шмелева, а ты про него уже забыла. — Ой, Пашенька, извини, — спохватилась Надежда. — Я тут просто с хозяйством закрутилась, тесто у меня не поднимается, — она решила приврать. — Вот я и не врубилась сразу, о чем речь. А так мне действительно важно все, что ты узнал про Жору. Что он собой представляет? Чем занимается? «Тесто — Тесто? — переспросил Паша, выхватив часть из ее реплики. — Ты пироги печешь? А с чем? — С капустой, — выпалила Надежда Николаевна первое, что попало на язык. — О, мои любимые! — завистливо вздохнул Павел. — Ты бы повлияла на Ленку. Может, она тоже пирог испечет? — Ну уж, Ленка, у тебя отличная хозяйка. — вступилась Надежда за подругу. — Не знаю, чего тебе еще нужно? — Пирогов, — честно ответил Паша. — Хозяйка-то она, может, и хорошая, а пирогов с капусты лет пять не печет. Я уж не говорю про пироги с яблоками или, к примеру, с курагой. — Ой, да ладно тебе! Вы, мужья, вечно чем-то недовольны. Если бы она пекла пироги, ты бы еще что-нибудь придумал. Заявил бы, что хочешь винегрета. «Или киселя? Скажи лучше, что тебе удалось узнать про Жору? Где он сейчас живет?» «Нигде», — ответил Павел каким-то странным тоном. «То есть что значит «нигде?» — переспросила Надежда. «Все люди где-нибудь живут, хоть на съемной квартире. Ты хочешь сказать, что у него нет своего жилья?» «Я хочу сказать, что умер Жора Шмелев», — неохотно проговорил Павел. «Такие дела!» «Как умер? Что значит умер? Я ведь только...» Она хотела сказать, что только сегодня видела Георгия в офисе фирмы Мясникова, но вовремя прикусила язык. «Умер? Это и значит умер!» — изрек Павел философскую сентенцию сомнительной свежести. «Замерз, Жора, по пьяному делу!» «Как замерз? Сейчас же тепло!» «А кто говорит про сейчас?» «Он уже пять лет назад замерз, самые холода». «Ничего не понимаю», — протянула Надежда. «А чего тут понимать?» «Выпивал наш Жора. По пьяному делу и замерз». Павел сделал подобающую паузу и продолжил. «Он после института в Пскове работал. Выпивать тогда уже начал. С одной работы его поперли, потом с другой». Потом тоже по пьянке подписал он какие-то бумаги. Когда протрезвел, оказалось, что поменял свою квартиру в Пскове на домик-развалюху в деревне. Это еще в девяностые годы было, когда не такое случалось. Ну, делать нечего, переехал в ту деревню. Сперва даже немного жизнь у него наладилась. Работу нашел в мехколонии, огород развел. Даже женщина какая-то у него появилась. А потом снова выпивать начал. В деревне с этим делом просто. Самогон все варят. Это баба его, ясное дело, бросила. Ну, Жорка тогда совсем с катушек сошел. В общем, шел он откуда-то пьяненький зимой. Присел отдохнуть, да и заснул в сугробе. Утром уже холодного нашли. — Ужас какой! — закричала Надежда. — Слушай, Павлик, а это точные сведения? «Самое верное!» — обнадежил ее Павел. «Можно сказать, что из первых рук. Говорил я столько и Пузанковым. Он у них в группе старосты был. Ездил в ту деревню Жорку хоронить. Тогда они денег кое-каких собрали, дали кто сколько мог, только и отвез. Потому что у Жорки родственников никого не осталось. Родители умерли к тому времени, братьев-сестер не было. Говорил... Жуткое дело, как человек жил. Полная нищета, голые стены. — Все водка проклятая, — тяжело вздохнула Надежда. — Что же теперь делать? — А что делать-то? — удивился Павел. — Это пять лет назад было. Что ты делать собираешься? — Надя, а тебе зачем это все? — Да оставь, пустое это. Ошиблась я. Мало ли на свете шмелевых. — Ладно, Паша, извини, что побеспокоила. Ленке привет. И Надежда поскорее повесила трубку. — Не верю я в такие совпадения, — сказала она коту. — Не только имя, фамилия, но еще и возраст, и место рождения, и учился, — говорит в Пскове. Такого просто не бывает. Стало быть, Нинкин муж совсем не тот, за кого себя выдает, то есть живет по чужому паспорту. «Ты представляешь, Бейсик?» Кот ответил ей злобным мявом. Он хотел есть, и никакие посторонние люди его не интересовали. И только-только Надежда успела накормить рыжего троглодита, переодеться и убрать очередные следы кошачьего хулиганства, рассыпанные по всей прихожей тюбики крема для обуви и щетки, а также вываленную в рыжей шерсти теплую вязаную кофту, Которую надежда надевала, когда в квартире отключали отопление. Как замке заскрежетал ключ, и явился муж. Надя, я пораньше с работы ушел, сообщил он. Надоело там, и чаю хочется. Надежде хотелось супа и картошки с мясом. Чаю, кофею, она за сегодняшний день напилась под завязку, но еды в доме не было. Вчера все съели. Вроде бы нас всего двое. — с тоской думала она. — Отчего же я не успеваю обед готовить? Ответ подсказал ехидный внутренний голос, но Надежда Николаевна решила его не слушать. — Надя, а где ты была сегодня? — задал муж традиционный вопрос, отставив пустую чашку. — И что у тебя на голове? — Еще и это, — вспомнила Надежда. — Да представляешь, — нервно заговорила она. — Полдня проторчала в парикмахерской, и вот получила такое безобразие. В зеркало страшно на себя смотреть. А что? Муж был сегодня добрым, поскольку квартальный отчет главный инвестор принял благосклонно. И ничего, даже смотришься. Помолодела. Вечером того же дня Мясников вышел из своего кабинета и направился к лифту. В коридоре он столкнулся с Викторией. Она остановилась, сложила руки по швам, как солдат на плацу, устремила на шефа преданный взгляд и спросила. — Виктор Иванович, для меня есть еще какие-нибудь поручения? — Пока никаких. Мясников скользнул по ней равнодушным взглядом, как по предмету мебели. — Можете отдыхать, но завтра утром я жду вас у себя к десяти часам. Для вас есть срочная работа. — Слушаюсь. Виктория Павловна отступила к стене, проводила шефа пристальным взглядом, в котором привычная преданность и исполнительность постепенно сменялись плохо скрытой ненавистью и злорадством. Мясников вышел из особняка, сел в ожидавшую его возле крыльца машину. Однако едва машина выехала за ворота и вырулила на проспект, Мясников приказал водителю. — Игорь, сделай круг и возвращайся к офису, но не к главным воротам. а к задней калитке. Водитель, приученный ничему не удивляться или, по крайней мере, никак свое удивление не показывать, безмолвно выполнил приказ. Через пять минут машина сделала круг и остановилась в переулке, куда выходила задняя стена, ограживающая территорию особняка. Мясников вышел из машины, подошел к незаметной со стороны калитки и нажал на кнопку звонка. Калитка тотчас же открылась, За ней шефа поджидал начальник службы безопасности концерна ХПМ Леонид Барзыкин. — Все готово? — осведомился Мясников. — Так точно. — по-военному лаконично ответил Барзыкин. Он и правда был в прошлом военным, майором ГРУ. Вдвоем с шефом они пересекли задний двор, вошли через служебную дверь в особняк. Не встретив никого по дороге, Барзыкин об этом заранее побеспокоился, Они поднялись на третий этаж и вошли в заднюю комнату при кабинете Мясникова. Только здесь Барзыкин позволил себе задать шефу вопрос. «Вы уверены, Виктор Иванович, что они придут сегодня?» «Насколько вообще в чем-то можно быть уверенным?» «Во всяком случае, Виктория взяла у меня сегодняшний пароль. Завтра утром он сменится, и ее информация потеряет ценность». Вы непременно хотите лично участвовать в операции. Она может затянуться, и мы вполне справимся без вас. Я хочу сам посмотреть ей в глаза. Мясников удобно устроился в глубоком кресле, включил компьютер, подсоединенный к системе безопасности, и приготовился к долгому ожиданию. Барзекин достал переговорное устройство и опросил своих сотрудников, задействованных в операции. Убедившись, что все они заняли свои места и готовы действовать, Леонид сел на стул рядом с шефом и прикрыл глаза. Он умел отдыхать в любое время и в любых условиях, включаясь в работу по первому сигналу тревоги. Последние сотрудники покинули офис, только ночные охранники остались на своих постах. В здании воцарилась глубокая тишина, только изредка нарушаемая короткими рапортами охранников. Мясников следил за экраном компьютера, на котором последовательно появлялись изображения с камер наблюдения. Его веки незаметно тяжелели, картинка на экране расплывалась. В какой-то момент Виктору Ивановичу показалось, что на экране мелькнул человек. Он насторожился, пригляделся к экрану, но тут же успокоился: Это был не какой-нибудь посторонний человек, не злоумышленник, а друг детства. Колька Евтюхов. Колька с удочками шел на рыбалку и по дороге заглянул к нему, к Вите. — Пойдем на мельницу, — позвал он друга. — Там такие язи ловятся. Я вчера трех вытащил. Против такого заманчивого предложения Витя не смог устоять. Он отпросился у бабушки, взял удочку и побежал за Колькой на старую заброшенную мельницу. Там они устроились рядышком, насадили наживку, забросили удочки и замолкли в напряженном ожидании. Витя пристально следил за поплавком, который неподвижно лежал на темной, почти непрозрачной торфяной воде. Вдруг Колька тронул его за плечо и вполголоса проговорил. — Ты заснул, что ли? У тебя клюет? Да где клюет? Поплавок не шелохнулся. — Да проснись же ты, — повторил Колька. — Проснитесь, Виктор Иванович. — Какой еще Иванович? — — сонно пробормотал Мясников. — Не клюет еще. — Проснитесь, — повторил рядом знакомый голос. Мясников вздрогнул и проснулся. Рядом с ним стоял Барзыкин и осторожно тряс его за плечо. — Проснитесь, Виктор Иванович. — Я заснул Мясников недоуменно огляделся. — Что, началось? Я долго спал. — Минут сорок, — ответил Барзыкин на последний вопрос. — Думаю, что началось. Посмотрите на экран. Мясников протер глаза и взглянул на экран компьютера. На нем было изображение коридора третьего этажа. Ничего подозрительного Виктор Иванович не заметил. — А что здесь не так? — спросил он, повернувшись к Леониду. — Я ничего не вижу. — Я сначала тоже не заметил, — отозвался тот. — А потом посмотрел на часы. В поле зрения камеры были настенные часы в стиле хай-тек, стальные стрелки на фоне матового стеклянного квадрата. Мясников пригляделся к часам. Стальные стрелки стояли на половине двенадцатого, в то время как золотой швейцарский хронометр на руке Мясникова показывал 23.40. «Они проникли в систему безопасности и подменили картинку с камеры», прокомментировал Борзыкин. — Ох и устрою я выволочку Липунову. Он клялся, что взломать эту систему невозможно. — Об этом будешь думать завтра, — процедил Мясников. — Сейчас у нас есть более важные задачи. — Так точно. Леонид достал переговорное устройство и проговорил в него. — Третий, доложи обстановку. Устройство молчало.